По дороге в парк Гриффит Роберт позвонил Карлосу и попросил его поставить в известность судмедэкспертов и группу специального назначения Лос-Анджелесской полиции. Он был уверен, что убийцы там не будет, но нужно было соблюдать протокол, согласно которому сначала требовалось очистить район с помощью спецназа. Парк Гриффит располагается на площади более 1600 гектаров и является крупнейшим в США Муниципальным парком с естественным ландшафтом, где произрастают калифорнийские дубы, дикий шалфей и толокнянка. Именно там находится знаменитая надпись Голливуд, возвышающаяся на горе Маунтли. Спецназ быстро отыскал брошенный Мерседес. Участок, где он находился, был скрыт от посторонних глаз случайных любителей природы, которые могли гулять в парке. Высокие кустистые дубы окружали машину, частично закрывая ее от полуденного солнца. Воздух был влажным и горячим, рубашки у всех стали мокрые от пота. Было бы хуже, если бы шел дождь, подумал Роберт. Карлос уже торопился отправить по факсу номер машины для идентификации. Машина казалась невредимой. На жаре ее крыша сверкала, словно водяная. На темно-зеленые тонированные стекла никому не давали как следует рассмотреть что-то внутри. Параметры быстро отцепили желтой полицейской лентой. Обдумав план действий, четверо спецназовцев двумя парами приблизились к машине, держа свои автоматы на уровне глаз. На стволах автоматов с нижней стороны были закреплены мощные фонари, отбрасывавшие серебристые круги на брошенную машину. При каждом осторожном шаге под их ногами похрустывали сухие листья и ветки. Они тщательно проверили весь ближайший периметр машины и продолжали постепенно продвигаться к ней, высматривая растяжки и мины ловушки. Вижу человека на водительском сиденье, твердо сказал спецназовец, шедший впереди. Внезапно все серебристые круги разом осветили фигуру, сгорбившуюся на переднем сиденье. Ее голова была откинута назад на подголовник, глаза закрыты, рот приоткрыт, губы казались темно багрового цвета. Капли крови стекали по щекам от глаз, словно кровавые слезы. На нем не было рубашки, и его тело было покрыто гематомами. Что на заднем сиденье? С требовательной интонацией крикнул Тим Торнтон, начальник группы. Один из спецназовцев отделился от группы из четырех и подошел к правому заднему окну. Его мощный фонарь осветил внутренность машины, и на заднем сиденье и на полу было пусто. Сзади все чисто! Поднимите руки! крикнул Тим, прицелившись автоматом точно в голову водителя. Тот и не пошевелился. Тим крикнул еще раз, теперь медленнее. Вы меня слышите? Поднимите руки! Тот снова не пошевелился. Тим, похоже он мертв, сказал другой спецназовец. Тим подошел к водительской двери, а остальные его товарищи не снимали с прицела своих автоматов единственного, находившегося в машине человека. Тим осторожно опустился на колени и проверил под машиной ни взрывчатки, ни проводов. С виду все было чисто. Он поднялся и медленно взялся за ручку двери. Водитель по-прежнему не шевелился. Тим чувствовал, как по его лбу стекает пот. Он глубоко вдохнул, чтобы успокоить руки. Он знал, что теперь нужно сделать. Одним четким движением он раскрыл дверь автомобиля. Через долю секунды на голову человека на водительском сиденье уставилась дула автомата. «Господи!» Тим отпрянул от машины, шагнул назад и поспешно поднял левую руку, чтобы закрыть нос. Тим, что там, что случилось? крикнул Трой, второй по старшинству подходя к пассажирской двери. Жуткая вонь, как будто гнилое мясо! Тим подождал секунду, справляясь с тошнотой и сильно кашляя. Теплый зловонный дух, вырвавшийся из автомобиля, быстро отравил воздух. У Тима ушло еще несколько секунд, чтобы проверить, не подает ли жертва признаков жизни. Роберт, Карлос, капитан Болтер и доктор Уинстон жадно наблюдали за происходящим из-за отцепления. Рация позволяла им слышать переговоры спецназовцев друг с другом. Сразу позади них стояла машина скорой помощи и фельдшера. Тем еще раз посмотрел на жертву: руки человека были привязаны к рулю, а единственные остававшиеся на нем одежды были полосатые трусы, насквозь пропитанные кровью. Все тело его было покрыто большими багровыми волдырями, похожими на фурункулы, и сыпью, как от солнечного ожога. Некоторые волдыри полопались, и оттуда вытекала густая желтая слизь. — Это гной? — спросил Трой, стоя у пассажирской двери. От его слов на лице доктора Уинстона появилось выражение тревоги. — Откуда я знаю? Я же не врач! — огрызнулся Тим, и трясущимися руками потянулся к шее жертвы, чтобы проверить пульс на сонной артерии. — Пульс не прощупывается! — крикнул он через несколько секунд. — Ха! — неожиданно голова жертвы дернулась вверх, выплевывая кровь на руль, приборную доску и лобовое стекло. тем поспешно отшатнулся назад и упал на землю, потеряв равновесие. — Черт, он живой! — в его голосе звучал ужас. Трой, стоявший совсем близко, чтобы иметь возможность в случае чего застрелить человека в машине после его неожиданного движения, рванулся к водительскому месту. «Медиков сюда!» У всех на лицах был написан шок. Роберт и Карлос бросились к машине, по пятам за ними капитан Болтер и доктор Уинстон. «Нужна скорая!» Тим уже поднялся на ноги и подошел к Трою у водительской двери. Он все еще тяжело дышал. «Надо освободить его!» — сказал Тим, доставая нож из-за пояса. «Сэр, вы меня слышите?» — крикнул он но человек в машине уже снова лишился сознания. «Не двигайтесь! Я освобожу ваши руки, и мы отвезем вас в больницу! Вы поправитесь! Только не теряйте сознание!» Тим осторожно отрезал окровавленную веревку, привязывавшую левую руку жертвы к рулю, и рука безжизненно упала сбоку от тела. Тим взялся за вторую руку и повторил те же действия. Через несколько секунд человек был свободен. Трое оглянулся на бригаду медиков, которые еще не успели подойти к машине. Неожиданно человек кашлянул еще раз, выплюнув новый фонтан крови, и на этот раз забрызгал форму Тима. «Где эта чертова скорая?» — сердито закричал Тим. «Мы здесь!» — сказал один из медиков, проталкиваясь к водительской двери сквозь окружившую машину толпу людей. Через несколько секунд к ней подошли остальные медики. Роберт Карлос, капитан Болтер и доктор Уинстон Молча смотрели, как медики осторожно перекладывают жертву с водительского сиденья на носилки и уносят в машину скорой помощи. Из-за ужасного смрада все подошедшие к машине стали давиться от позывов в рвоте. «Куда его повезут?» — спросил Роберт у ближайшего к нему медика. «В больницу доброго самаритянина. Это ближайшая больница с приемным отделением скорой помощи». «Он жив?» — скептически спросил капитан Болтер. «Сначала этот тип играет с нами, а потом оставляет нам жертву живой. Что он задумал? Неужели сентиментальность взыграла? Роберт покачал головой. «Не знаю, но уверен, что дело не в этом. Возможно, это часть игры». «Ты думаешь, что убийцы помешали? Что его застал какой-нибудь прохожий?» — спросил капитан, оглядываясь вокруг, как будто ища чего-то или кого-то. «Нет», — твердо ответил Роберт. Убийца не позвонил бы, если бы не хотел, чтобы мы нашли именно то, что нашли. Здесь он ошибки не сделал. Только не говори мне, что после вчерашнего у него проснулось чувство вины, и он решил оставить этой жертве жизнь. — Не знаю, капитан, — раздраженно ответил Роберт. — Но мы скоро узнаем. Он повернулся и посмотрел на Карлоса. — Что у нас есть на эту машину? — Она принадлежит... Джорджу Слейтеру, 33 года, адвокат юридической фирмы «Тейл и Джош» в Центральном Лос-Анджелесе», — прочитал Карлос из полученной по факсу сводки. О его исчезновении заявила жена, Кэтрин Слейтер. Кажется, он не пришел домой после еженедельной игры в покер по вторникам. «Есть фотография?» «Да, которую принесла жена, когда заявила о пропаже». Карлос показал черно белую распечатку. «Дай посмотреть». Человек на фотографии был одет в дорогой с виду костюм. Его волосы были гладко зачесаны назад. Сходство между человеком на распечатке и полумертвым телом, которое на их глазах унесли в скорую несколько минут назад, сразу же бросалось в глаза. «Это он», — сказал Роберт, рассмотрев фотографию в течение нескольких секунд. «Черты лица совпадают». «Я тоже так думаю», — согласился Карлос. «Я поеду за скорой в больницу». «Если есть шанс, что этот человек выживет, я хочу быть там». «Я с тобой», — сказал Карлос. «Я велю криминалистам начинать, хотя после событий пятиминутной давности здесь существует большой риск заражения», — обеспокоенно сказал доктор Уинстон. «А судя по растительности вокруг машины, на работу идет немало времени». Он показал на густой кустарник и высокую траву. «Только попросите их постараться как следует» сказал Роберт, осматривая участок. «А когда-нибудь было по-другому?» Все удалились, и к работе приступили криминалисты. Здание больницы доброго самаритянина внушительно возвышается над бульваром Уилшер в деловом районе Лос-Анджелеса. К ее главному входу подходит окружная подъездная дорога с восточной стороны Уитмер-стрит. В обычный день Поездка от парка Гриффита заняла бы у Роберта около 55 минут. На этот раз он доехал быстрее, чем за 28, в процессе чуть не доведя Карлоса до сердечного приступа. Сквозь безупречно чистые стеклянные двери они бросились в приемное отделение, где находилась информационная стойка. Там две медсестры средних лет с деловитым видом перекладывали папки бумаг, отвечали на телефонные звонки и требования арабы пациентов, окружавшие стойку. Роберт, не обращая внимания на очередь, протолкался вперед. «Где у вас отделение скорой помощи?» — спросил он, показывая свой полицейский значок. Одна из медсестер оторвалась от экрана компьютера и просто посмотрела на двух стоявших перед ней детективов поверх толстого оправы очков, балансировавших у нее на кончике носа. «Разве вы ослепли? Перед вами целая очередь!» Ее голос был спокоен, как будто ей совершенно некуда было спешить. «Да, между прочим, мы все здесь ждем, и вы не лезьте без очереди!» запротестовал пожилой человек с рукой на перевязи. За ним стали выкрикивать и другие пациенты. «Мы по официальному делу, сэр, цикнул на него Роберт и снова обратился к медсестре. «Где у вас отделение скорой помощи?» Требовательность в его голосе заставила медсестру снова поднять глаза. «Там, в конце коридора, повернете налево!» неохотно сказала она, показывая в правую сторону от себя. «Что за гадкие люди? Даже спасибо не сказали!» — буркнула она, когда Роберт и Карлос исчезли в коридоре. Отделение скорой помощи представляло собой суматошное сборище врачей, медсестер, санитаров и пациентов, которые носились повсюду с таким видом, будто вот-вот ожидался конец света. Помещение было просторное, но из-за хаотического движения людей и каталог казалось людным. «Как можно здесь работать? Это какой-то бразильский карнавал», — сказал Карлос, оглядываясь тревожным видом. Роберт оглядел всеобщий беспорядок, выискивая кого-нибудь, кто мог бы дать им информацию. У северной стены он заметил небольшую полукруглую стойку. За ней сидела медсестра, крупная женщина с красным лицом. Не теряя времени, они постарались пробраться к ней. Около пятидесяти минут назад «К вам на скорой поступил срочный пациент. Куда его отвезли?» — раздраженно сказал Роберт, подойдя к медсестре. «Это отделение скорой помощи, дружок. Здесь все пациенты срочные», — ласково сказала она с сильным южным акцентом. «Жертва преступления. Парк Гриффит. Около тридцати лет. Полностью покрыт волдырями», — нетерпеливо ответил Роберт. Она вытащила салфетку из огромного размера коробки на стойке и вытерла столбопот и лишь тогда посмотрела на в глазами, похожими на две черные жемчужины. Чувствуя нетерпение в голосе Роберта, она быстро проверила какие-то свои бумаги. «Да, помню, его недавно привезли», — она помолчала, вздыхая. «Если я правильно помню, он был МПП». «Что?» Мертв по прибытии», — объяснила она. «Мы знаем, что это значит, но вы уверены?» — спросил Карлос. «Не на сто процентов, но пациента принял доктор Филлипс, и он сможет вам подтвердить». «Где нам его найти?» Она встала, чтобы оглядеть комнату. «Вон там, доктор Филлипс», — позвала она и помахала рукой. На ее зов обернулся невысокий лысый человек с висящим на шее статоскопом. Его белый халат казался старым и мятым а, судя по темным кругам под глазами, он не спал, по крайней мере, последние 36 часов. Врач разговаривал с другим человеком, в котором Роберт сразу же узнал одного из фельдшеров, увозившего жертву в больницу. Оба детектива подбежали к медикам, прежде чем те успели подойти к стойке. Они решили не тратить времени на обычные представления. Жертва из парка! Где он? Что произошло? — спросил Роберт. Глаза фельдшера уставились в пол, избегая смотреть на Роберта. Невысокий доктор несколько раз перевел взгляд с Роберта на Карлоса. «Он умер. Пришлось отключить сирену в пяти минутах езды от больницы. Он был мертв по прибытии. Мы уже знаем». Роберт был явно раздражен. Последовавшее короткое молчание нарушил Карлос. «Черт, я так и знал, что плохо кончится!» «Простите», — удрученно сказал фельдшер. «Мы испробовали все, что могли. Он не мог дышать, захлебывался собственной кровью. Мы хотели сделать трахеотомию, но не успели». Он замолчал, и тогда заговорил доктор Филлипс. «Когда его доставили в больницу, ничего уже нельзя было сделать. Объявленное время смерти — 3.18». «Какова причина смерти?» — доктор Филлипс в ответ быстро и нервно усмехнулся. Тело только что поступило, но можете выбирать из удушья, остановки сердца, отказа систем организма, внутреннего кровотечения. На данный момент ваша догадка будет не хуже моей. Придется ждать официального отчета о вскрытии, чтобы узнать действительную причину. Через громкоговоритель передали объявление, и доктор Филлипс замолчал, ожидая, пока оно кончится. В настоящее время тело находится в изоляторе. В изоляторе? Почему? Заботился Карлос. — Вы его видели? Оно все покрыто волдырями и нарывами. — Да, видели. Мы думали, что это ожоги или что-то в этом роде. Доктор Филипс покачал головой. — Не могу сказать вам без биопсии, но это определенно не ожоги. — Определенно нет, — согласился фельдшер. «Вирус — Вирус? — спросил Роберт. Доктор Филлипс заинтригованно посмотрел на него. — На первый взгляд, да. Какая-то болезнь. болезнь. — Болезнь? — Изумленно спросил Карлос. — Это, наверное, какая-то ошибка. Он жертва убийцы. — Убийцы? — доктор Филлипс тоже озадачился. — Эти волдыри — результаты не внешнего воздействия. Это реакция его собственного тела на что-то. На болезнь или аллергию. Поверьте, то, что убило этого человека, — это какая-то страшная болезнь. Роберт уже догадался, что сделал убийца. Он заразил жертву каким-то смертельным вирусом. Но прошел лишь день после собачьих бегов. Как могла реакция произойти так быстро? Что за болезнь может убить человека в один день? Ему снова придется дожидаться вскрытия экспертизы от доктора Уинстона. «Нужно определить, что это за болезнь. И если это действительно болезнь, то заразна она или нет?» Врач посмотрел на фельдшера. «Об этом мы и говорили, о прямом контакте с пациентом. Кто-нибудь из вас дотрагивался до него?» «Нет», — хором ответили оба. «Вы знаете, кто-то входил с ним в контакт?» «Два офицера из группы специального назначения», — сказал Роберт. «Вероятно, им придется сдать кое-какие анализы, исходя из результатов биопсии». «И когда вы ожидаете результатов?» Как я сказал, тело только что поступило. Я как можно скорее пошлю образец ткани в лабораторию и попрошу обработать его побыстрее. Если нам повезет, то мы сможем получить результат еще сегодня. Что насчет тела и вскрытия? Тело будет сегодня же передано в экспертно-криминалистический отдел, однако его состояние, а также то, что оно должно находиться в изоляции, несколько затрудняет дело. Так что я не могу сказать вам, когда именно. Послушайте, детектив, не буду врать, меня это очень тревожит. Чтобы не убило вашего человека, это была скоропостижная и мучительная смерть. Если он умер от какого-то заразного заболевания, то, судя по состоянию, в котором он поступил, нам может грозить страшная эпидемия. Весь город окажется в опасности. Остаток дня прошел в состоянии неопределенности. Роберт и Карлос смогли только ждать. Ждать, пока криминалисты закончат обрабатывать место преступления. Ждать, пока придёт результат биопсии. Ждать, когда тело отправят доктору Уинстону. Ждать, пока тот составит отчёт о вскрытии. Оба детектива вернулись в парк Гриффит перед самой темнотой. Если криминалисты что-то нашли, пусть самую уничтоженную мелочь. Они хотели об этом знать. Высокая трава, жара и влажность осложняли задачу. Бригада экспертов закончила работу к часу ночи. Они так ничего и не нашли. Одиночество в квартире Роберта стало гнетущим. Когда он открыл дверь и включил свет, то поймал себя на мысли. Интересно, на что похоже, когда приходишь в дом, где тебя ждут, где дают уверенность в том, что мир не катится по дороге в ад. Он старался побороть разрушительное чувство вины, которое овладело им после собачьих бегов но весь его опыт и знания не могли помешать ему задуматься о том, что было бы, если бы он выбрал вторую собаку. Убийца одерживал победу в психологической битве. Роберт налил себе двойную дозу двенадцатилетнего лаф бросил в стакан, как обычно, один кубик льда, притушил свет и упал на свой старый жесткий диван. Он чувствовал себя морально и физически опустошенным, но знал, что он не сможет заснуть. Его мозг непрерывно проигрывал события, произошедшие в последние часы. И от этого лишь усиливалась боль, сверлившая мозг. «Почему я не выбрал какую-нибудь простую профессию? Почему я не стал поваром или плотником?» — подумал он вслух. Причина была проста. Может быть, это и прозвучит банально, но ему хотелось что-то изменить в мире. И каждый раз, когда расследования и тяжкие труды приводили к поимке убийцы, Он знал, что ему удалось что-то изменить. Он испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие, удовлетворение самим собой, эйфорию, понимание того, сколько жизни он спас тем, что отыскал улики, сохранил хладнокровие и составил фрагменты головоломки, которые казались потерянными и растворенными во времени. Роберт умел хорошо выполнять свою работу и знал это. Он сделал еще один глоток виски, закрыл глаза. И откинул голову назад, стараясь забыть о событиях прошедшего дня. Но они, словно гром, грохотали в его памяти. Вдруг он подскочил. Телефон подал звуковой сигнал о доставке сообщения. Роберт похлопал себя по карманам, но там было пусто. Черт! Телефон лежал на маленьком стеклянном баре. Роберт оставил его там вместе с бумажником и ключами. Поставив стакан на пол, Роберт медленно поднялся и посмотрел на часы то это может быть в такое время». «Надеюсь, у тебя все в порядке? Я была очень рада с тобой увидеться, пусть даже всего на несколько минут. Изабелла». Их короткий обед совсем вылетел у Роберта из головы. Он улыбнулся, почувствовал себя виноватым из-за того, что второй раз сбежал от нее. Детектив быстро набрал ответ. «Можно тебе позвонить?» Он нажал кнопку «Отправить» и пошел обратно на диван. Через минуту Телефон завибрировал и подал сигнал сообщения, нарушив тишину комнаты. — Да, я не сплю. Звони. Роберт еще отпил виски и нажал кнопку набора номера. — Привет. Я думала, ты уже спишь. — тихо сказала Изабелла. — Я тоже думал, что ты спишь. Разве сейчас не слишком поздно для преподавателя? Разве тебе не нужно завтра утром идти в класс? — спросил Роберт, чуть улыбаясь. — Я вообще мало сплю. «Обычно не больше пяти-шести часов за ночь. У меня голова вечно занята. Такое бывает, когда занимаешься исследованиями». «Только пять-шесть часов. Это действительно немного. А сам-то ты почему не спишь? Я вообще очень мало сплю. Такая уж работа. Тебе надо научиться расслабляться». «Знаю. Я стараюсь», — соврал он. «Кстати, о работе. Как там? Все нормально? У тебя был такой удрученный вид...» когда тебе сегодня позвонили». Роберт помолчал минуту и потер усталые глаза. Он подумал, как наивны большинство людей, не задумываясь о том, какое зло поджидает их на расстоянии брошенного камня. Его работа заключается отчасти в том, чтобы люди оставались наивными. «Все нормально. Просто такая работа. Всегда куда-то приходится торопиться». «Да уж, не могу себе представить. В общем, я рада, что ты позвонил». — Извини, что пришлось покинуть тебя в такой спешке. Может, я тебе как-нибудь возмещу? Это было бы здорово. И именно об этом я и думала. Может, поужинаем у меня в субботу вечером? Роберт секунду пытался вспомнить, назначены ли у него на субботу какие-нибудь дела. — Ты занят в субботу? В Айатоне слышалось некоторое разочарование. — Нет, нет, совершенно свободен. А когда мне прийти? — Может... «Часов шесть». «Отлично, я принесу бутылку вина». «Прекрасно. Помнишь адрес?» «Лучше продиктуй. На всякий случай. Я тогда был здорово пьян. А то я не знаю». Они оба засмеялись.